А вот и наш дорогой революционер. Смотри, как идет. Если не ощутил еще тяжесть скипетра власти, то уж как Палавчей его схватить, наверняка примерился. Прокомментировал появление их главного противника Льер Бримс, после чего шевельнул губами, убирая защиту от прослушивания. Сидящие рядом магистры охранителей и ищущих недовольно покосились на парочку секретничавших магов.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 окончившимся для последних головокружительной победой. После столь серьезных обвинений, слова о потере контроля над иномерянами казались уже незначительной мелочью, впрочем, и здесь Дитрим подтвердил славу талантливого оратора. Если верить мятежному мастеру, то Нолт, бездарно упустив Лакристу Ригнар с ребенком, потерял будущего великого мага, равного Птоломею. А пропажу Олега Ильерди Трим вообще назвал верхом некомпетентности со стороны наказующих, отвечавших за всех и иномерян. Позволить оборваться еще одной ниточке, связывающей с чужим миром, могли только истинные безумцы. Все упомянутые мной деяния не могут быть злым умыслом, но показывают подлинные масштабы невежественности Архимага и его ближайшего окружения, Я уж молчу об опасном пренебрежении еще одним иномерянином и адептом запретной магии, который уже вступил в открытый конфликт с эльфами. Что дальше? Так и будем ждать, пока фиорские сказки станут реальностью, а мы получим врага. Или совет, наконец, опомнится и выскажет свою волю. Эффектно подытожил Дитрим и обижал взглядом зал. Я, мастер Дитрим...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 который его вынудил принять противник. Тысяча демонов ему в глотку.